и выстрелил снова. Кто заряжал пистолет, Жарик? Неужели там нет чего-нибудь поинтересней? Вторая иллюзия наложилась на первую. В деликатную бело-голубую сцену вломился чудовищный десятиногий зверь, который напоминал рептилию с огромными глазами, сверкающими пламенем, когда он поворачивал свою свирепую голову то в одну, то в другую сторону. Капитан Мадерс завопил и схватился за ружьё, он умудрился уничтожить большую часть леса за бело-голубым ландшафтом и огненно-глазом чудовищем, но всё остальное осталось без изменения. Ну, теперь нам пора ускользнуть прочь, сказал епископ, нажимая на курок ещё раз. и, производя яркий абстрактный узор, который со свистом заметался в воздухе, чудовищно сливаясь с белым и голубым цветом и раздражая рептили подобного зверя. Лад непрерывно стрелял по чудовищу, отступая от него по мере того, как оно двигалось, какое удачное совпадение, навстречу ему, Она разочарованно протянула железная орхидея, когда Джэрик взял её за руку и потянул в лес. Мы не можем досмотреть это. Ты помнишь, где мы оставили твою воздушную машину? Джэрик, Герчик запыхался и был возбуждён. Хорошие развлечения, не правда ли? Я думаю, там, ответил Джэрик, указав направление, хотя лучше сделать другую. — Ну, разве это по-спортивному? — спросила железная орхидея. — Тут уж не до спорта, мама. — Ну, почему же? Она побежала сквозь деревья и скоро исчезла в сумраке леса. Джерик последовал за ней, и епископ по пятам. — Мама, я думаю, нам не стоит разделяться. Ее голос донесся уже издалека. — О, Джерик, ты становишься безрадостным, мое сердце. Вскоре он совсем потерял ее и остановился в изнеможении у огромного старого дерева. Епископ Тауэр не отставал от него ни на шаг и теперь протянул ему пистолет-имитатор. — Мне тяжело нести его, Джерик. Пусть он побудет у тебя. Джерик взял пистолет и засунул его в карман. Он услышал звук чего-то большого с грохотом несшегося сквозь лес. Деревья падали, сучи трещали, загораясь огнем — А вот так похоже на настоящая правда. Епископ, казалось, почти ощущал себя создателем чудовища. Он поморщился, когда что-то провыло мимо и уничтожило несколько деревьев. Лад, кажется, догоняет нас. Он нырнул в кусты, оставив Джеррика в нерешительности. Паника охватила его при мысли, что он может быть убит прежде, чем увидит Амелию. Ундервуд. Это была новая эмоция, и часть его ума испытывала объективное любопытство. Он побежал, не обращая внимания на ветки, бьющие по лицу, и бежал дальше и дальше, сквозь темноту, прочь от суммы и разрушения. Опасности были стеной, которая, казалось, окружала его. И Избегая одного, он сталкивался с другой. Один раз он наткнулся на кого-то в темноте и почти заговорил с ним, но услышав "Серкит", рванулся прочь. Раздался чей-то замораживающий кровь крик. Он бежал, падал, карабкался, вставал и бежал снова. Грудь болела, а мозг отказывался повиноваться. Джеррику показалось, что он всхлипывает, и он понял, что когда упадёт в следующий раз, то не сможет подняться с земли. Он споткнулся, потерял равновесие и соскользил по склону старой ямы. Кусочки земли и камней падали вместе с ним. Джерех был уже почти готов поздравить себя, что находится, может быть, в конце концов в относительной безопасности, когда дно ямы раскрылось, и он стал проваливаться вниз. почему-то гладкому и изготовленному явно для этой цели. Он скользил и скользил по металлическому желобу, чувствуя тошноту от скорости спуска и не мог дотянуться до своих колец власти, чтобы замедлить падение, пока не оказался глубоко под землёй. Затем наконец желоб окончился, и он приземлился, ошеломлённый и помятый, на кучу заплесневелых одеял.